Глава 97 Рино Из всех несотворенных Сианат вызывала у сияющих наибольший страх. Они много говорили о ее способности портить спренов. Правда, только малых, что бы это ни значило. Из мифики Хесси С-89 Каладин вспомнил, как держал умирающую женщину за руку. Это случилось во времена его рабства. Он вспомнил, как присел на корточки в темноте и густой лесной подлесок царапал кожу, а ночь вокруг него была слишком тихой. Животные сбежали, они знали, что что-то не так. Другие рабы не шептались, не шевелились и не кашляли в своих укрытиях. Он хорошо их обучил. «Нам надо идти, надо двигаться». Он потянул Нальму за руку. Он обещал помочь пожилой женщине найти мужа, который был продан другой семье. Это было незаконно, но часто сходило с рук, если у рабов были нужные клейма, в особенности, если эти рабы были родом из других краев. Нальма На упиралась, и Каладин не понимал, в чем дело. В подлеске пока было безопасно, но он представлял собой слишком очевидное укрытие. Свет лорды ходили за ними кругами вот уже много дней, подбираясь. Все ближе. Если рабы останутся здесь, их поймают. Он снова подергал, и Нальма передала сигнал следующему рабу и так до конца очереди. Потом прижималась к его руке, пока он вел их так тихо, как только мог, к тому месту, где, как помнил Кел, начиналась звериная тропа. «Уйти. Обрести свободу». Снова найди честь. Но должна же она хоть где-то остаться. От щелчка капкана Каладин вздрогнул всем телом. Спустя годы он все еще не понимал, почему не угодил в него сам. Зато угодила Нальма. Она вырвала руку из его хватки и закричала. В ночи раздался стон охотничьих рогов. Свет вырвался из-под щитов, прикрывавших фонари и среди деревьев появились люди в униформе. Другие рабы бросились бежать, вырвались из подлеска, словно дичь, которую спугнули. Ногу Нальмы цепко держала жуткая стальная ловушка, штуковина с пружинными челюстями, которую даже не использовали для охоты, чтобы не испортить трофей. Обломок большой берцовой кости пробил кожу. «Ох, бурятец!» — прошептал Каладин. Вокруг них закопошились спрены боли. «Буря, отец!» Он попытался остановить кровотечение, но сквозь пальцы так и хлестало. «Буря, отец! Нет, буря, отец!» «Каладин!» — проговорила она сквозь стиснутые зубы. «Каладин! Беги!» Стрелы настигли нескольких бегущих рабов. Еще двое угодили в капканы. Вдалеке кто-то крикнул. «Стойте! Вы же губите мою собственность!» «Так надо, светлорд!» — ответил более сильный голос. «Если вы не хотите поощрять такое поведение!» «Так много крови!» Каладин безуспешно соорудил повязку, пока Нальма пыталась его оттолкнуть, заставить бежать. Он вместо этого взял ее за руку и сидел рядом, плача, пока женщина умирала. Светлорды нашли его стоящим на коленях, когда перебили остальных. Вопреки здравому смыслу, Каладина пощадили. Говорили это потому, что он не пытался сбежать, как другие. Но на самом деле им нужен был кто-то в качестве предупреждения другим рабам. Независимо от причины, Каладин выжил. С ним всегда так получалось. Здесь, в Шейцмаре, Не было подлеска, но в каладене проснулись старые инстинкты, пока он крался к маяку. Он предложил провести разведку, поскольку не доверял этой темной земле. Все согласились. С помощью плетения он мог легко сбежать в случае необходимости, и ни Адалин, ни Азур не имели опыта в разведке. Каладин не стал упоминать, что его собственный опыт Большей частью связан с побегами из рабства. Он сосредоточился на том, чтобы держаться поближе к земле, пытаясь использовать трещины в черном камне, чтобы скрыть свое приближение. К счастью, по стеклянистой земле было нетрудно ступать тихо. Маяк представлял собой большую каменную башню. На ее вершине горел огромный костер и давал ярко-оранжевое свечение. Откуда у них топливо? для этой штуки». Каладин приблизился, случайно испугав араву спренов в жизни, которые прыснули во все стороны от каких-то кристаллических растений, а потом опять спустились к ним. Каладин застыл, но со стороны маяка не раздалось никаких звуков. Подобравшись чуть ближе, он присел, чтобы немного понаблюдать, не появится ли что-нибудь подозрительное. Каладину очень не хватало способности сил становиться невидимой которой Спрэн обладала физической сфере. Она могла бы сообщить остальным, что он увидел, или даже забраться в здание самой, будучи незаметной для всех, кроме правильных глаз. Вскоре из океанских бусин недалеко от него что-то выползло на полусогнутых лапках. Круглое существо, похожее на лурга, с жирным пупырчатым телом, размером примерно с младенца. Оно в припрыжку приблизилось к Каладину, а потом разинуло пасть так, что пол головы откинулось назад. Из пасти вырвался длинный язык и заколыхался в воздухе. Клянусь, бурей, это спрен нетерпеливого ожидания? В физическом мире они выглядели словно знамена. Но на самом деле, на самом деле это были языки. Какие еще простые и надежные части его жизни, окажутся полной ложью. К первому спрену присоединились двое, устроились рядом и выпустили длинные колышущиеся языки. Он пнул их, а ну пшли отсюда. Но обманчиво твердые существа не двинулись с места, и Каладин попытался успокоиться, надеясь, что это их отвадит. В конце концов, он просто продолжил идти вперед в сопровождении троих докучливых спутников. Это серьезно подорвало скрытность его приближения к маяку. И оттого Каладин еще сильнее занервничал, что, в свою очередь, заставило Спренов нетерпеливого ожидания с еще большим упорством следовать за ним. Ему удалось добраться до стены башни, где жар огромного костра должен был обжигать. Но Каладин едва его чувствовал. Что интересно, огонь вынудил его тень исправиться. Теперь она простиралась позади него, а не указывала на солнце. Калладин перевел дух, а потом заглянул внутрь через окно с открытыми ставнями на первом этаже. Там он увидел пожилого шинца с кожей, изборожденной морщинами и складками и совершенно лысой головой. Незнакомец сидел в кресле и читал при свете сфер. «Человек?» Каладин не знал, хороший это знак или нет. Старик начал переворачивать страницу, а потом застыл и поднял глаза. Каладин с колотящимся сердцем нырнул под окно. Дурацкие спрены продолжали толпиться неподалеку, но их языки из окна, наверное, не было видно. «Эй!» — окликнул изнутри голос с акцентом. «Кто там? Покажись!» Мостовик вздохнул и поднялся. Да уж, не очень-то у него получилось эта тайная разведка. Шалан вместе с остальными ждала в тени скалы, которая напоминала обсидиановый гриб размером с дерева. Кажется, во время предыдущих кратких визитов в Шейцмар она уже что-то такое видела. Узор сказал, что оно живое, но очень-очень медленное. Какое-то время компания в молчании ждала, пока Каладин закончит разведку. Шалан тревожила мысль о том, что мостовик отправился туда один. Но она в таких вещах не разбиралась, в отличие от Вуали. Но Вуаль все еще страдала из-за того, что случилось в Холинаре. «Опасно. Где же теперь Шалан спрятаться?» «За спиной сияющей?» «Найди равновесие», — советовал Шут. «Прими боль, но не принимай того, что ты ее заслуживаешь». Она вздохнула. Потом достала альбом и начала рисовать спренов, которых успела увидеть. Итак, донесся до шалан голос сил. Спрен сидела на валуне неподалеку и болтала ногами. Я всегда хотела об этом спросить. Мир кажется тебе странным или нормальным? Странным, ответил узор. Как и остальным. Мне кажется, в строгом смысле слова, «Ни у тебя, ни у меня нет глаз», — продолжила сил, откидываясь назад и устремляя взгляд на стеклянную крону их убежища дерево гриба «Мы оба — воплощенные частицы силы. Мы с прены чести, подражаем самому чести. Вы же, криптики, подражаете какой-то ерунде, фундаментальной математике, которая лежит в основе природных явлений которые объясняют ткань мироздания. Ну да, ерунде. Шалана пустила карандаш и с неудовольствием взглянула на эскиз. Она хотела нарисовать спрена страха, но получились какие-то детские каракули. Вуаль просачивалась. «Шалан, это всегда была ты. Надо лишь признать это и допустить». «Шут, я пытаюсь», — прошептала она. «С тобой все в порядке?» Адалин присел рядом с ней на корточке и принялся разминать ей спину. «Вот буря, а это приятно. Они за последние два дня чересчур много шли». Он заглянул в ее альбом. «Опять этот, как ты его называла, абстракционизм?» Шалан захлопнул альбом. «Куда подевался наш мостовик?» Она бросила взгляд через плечо, и Адалин прервался. «Не останавливайся, или я тебя прикончу!» Он усмехнулся и продолжил разминать ей плечи. «С ним все будет в порядке. Вчера ты беспокоился из-за него. Это все усталость от боя. Но цель поможет с нею справиться. Надо наблюдать за ним, когда он сидит без дела, а не когда у него есть определенная миссия. Как скажешь!» Она кивком указала на Азур, которая застыла на берегу, глядя через океан бусин. «А с ней что?» «Униформа хорошо пошита», — одобрил Адалин. «Но синий с ее цветом кожи не сочетается. Ей нужен оттенок светлее. Нагрудник слишком большой, как будто она пытается что-то доказать, а вот плащ мне нравится. Я всегда искал повод надеть такой же. Отцу он идет, а мне как-то не очень». «Я не просила дать оценку ее гардероба», «Одежда многое говорит о людях, да?» «Что случилось с костюмом, который ты получил в холинаре?» Молодой человек посмотрел вниз и прервал массаж на непростительные три секунды, отчего она на него зарычала. «Он мне больше не подходил», — заявил Адалин, вновь принимаясь за дело. «Но ты впрямь затронула важную проблему». «Да, нам нужно отыскать еду и питье. Однако...» Если мне придется носить одну и ту же форму все путешествие, тебе не придется меня убивать, я совершу самоубийство. Девушка уже почти забыла, что голодна. Как странно. Она вздохнула, закрыла глаза и попыталась не растаять слишком сильно от его прикосновений. — Шалан, как ты думаешь, что это? — спросил Адалин спустя короткое время. Она проследила за его кивком и увидела летящего в их сторону странного маленького спрена. Он был желтовато-белый и коричневый, с крыльями и хвостом из каких-то длинных прядей. В передней части его тела парил куб. — Похоже на спренов славы, которых мы видели раньше, — заметила она, — только цвет неправильный. А форма головы... «Искаженная — Искаженная! — воскликнула сил. «Это спрен вражды!» Когда Каладин вошел в маяк, инстинкты заставили его проверить по обе стороны двери, не притаился ли там кто-то в засаде. Комната выглядела пустой, не считая мебели, шинца и каких-то странных картин на стенах. Пахло благовониями и пряностями. Шинец захлопнул книгу. «А ты рисковый парень, да? Что ж, давай начнем». Времени у нас мало. Мужчина встал и оказался довольно низеньким. Рукава его странной одежды пузырились, а штаны были очень узкими. Он подошел к двери на противоположной стене комнаты. Я должен привести своих спутников, сообщил Каладин. Ах, но ведь самые лучшие результаты всегда получаются в начале великой бури. Шинец посмотрел на маленькое устройство, которое достал из кармана. Осталось. «Всего лишь две минуты!» «Великая буря?» Азур убеждала, и мне надо тревожиться по этому поводу в Шейцмаре. «Погодите!» — попробовал объяснить Каладин, следуя за коротышкой, который направился в комнату, пристроенную у основания маяка. Здесь были большие окна, а в центре стоял маленький стол. На нем было что-то неровное, прикрытое черной тканью. Каладин ощутил любопытство. Это было хорошо после тьмы всех этих дней. Он вошел, опять проверив обе стороны. На одной стене висела картина с изображением людей, которые преклонили колени перед ярким белым зеркалом. На другой городской пейзаж в сумерках с низенькими домами, жмущимися друг к другу возле огромной стены, за которой разгоралось зарево. Итак, начнем, провозгласил шинец. Ты пришел, чтобы стать свидетелем необычайного, и я его обеспечу. Цена всего-то две марки Бурисвета. Ты будешь сообразно вознагражден и в мечтах, и в блеске. — Я действительно должен позвать своих друзей, — начал Каладин. Шинец сдернул со стола тряпку, и под ней оказался большой хрустальный шар. Он буквально залил комнату ослепительным сиянием. Каладин моргнул. «Это что, буря свет? Торгуешься?» — спросил странный коротышка. «Что для тебя деньги? Потенциал? Если ты их никогда не потратишь, то ничего и не получишь. А свидетельство того, что грядет, воздаст тебе с лихвой за потраченные средства». «Я...» — Калодин рукой прикрыл глаза от Света — «Клянусь бурей, я понятия не имею, о чем ты говоришь!» Шинец, чье лицо было подсвечено снизу от шара, нахмурился. «Ты ведь пришел сюда за предсказанием, верно?» «Каракулурии! Ты хочешь, чтобы я увидел нехоженые тропы во время великой бури, когда миры сливаются друг с другом?» «Предсказанием? Ты имеешь в виду предсказание будущего?» Каладин почувствовал горький привкус во рту. «Будущее запретно?» Старик-шинец склонил голову. «Но разве ты не за этим пришел ко мне?» «Клянусь, бурей нет! Я ищу транспорт! Мы слышали, что сюда заходят корабли!» Старик потер переносицу и вздохнул. «Транспорт? Что ж ты сразу не сказал, а я-то думал, речь получается хорошая!» «Ну ладно, корабль. Позволь мне свериться с календарями. Думаю, скоро должны привезти припасы». Он быстро прошел мимо Каладина, бормоча себе под нос. Снаружи небо заребило от цвета Облака начали переливаться странным нереальным сиянием. Каладин разинул рот, а потом снова взглянул на кротышку, который вытащил журнал из бокового стола. «Это, — уточнил Каладин, — — Это вот так выглядит великая буря отсюда? — Хм, а ты новенький. Как же ты угодил в Шейдсмар, но не видел, как проходит буря? — Ты пришел прямо из перпендикулярности? Старик нахмурился. — Теперь мало кто приходит тем путем. Свет. Яркая сфера на столе, крупная, как человеческая голова и излучающая молочно-белое свечение, изменила цвета, в унисон перламутровой ряби наверху. Внутри не было самосвета, и свет казался иным. Он приковывал взгляд. «Так, — Так-так, — пробормотал шинец, когда Каладин шагнул вперед. — Не трогай! Это только для должным образом обученных пред... Каладин положил руку на сферу, и буря унесла его. Шалан со спутниками бросились в укрытие, но опоздали. Странный спрен залетел следом, прямиком под их, гриб. Облака в небесах начали переливаться яркими цветами. Испорченный спрен славы ткнулся в ладонь шалан. Вражда подозревает, что вы выжили, произнес голос в ее разуме. Это был голос несотворенный из зеркала, ся Анат. Он предполагает, что склятвенными вратами. «Случилось что-то странное из-за нашего влияния, а нам впервые удалось просветить таких мощных спренов. Эта странность вполне правдоподобна. Я солгала и сказала, что думаю, будто вас забросило очень далеко от точки перехода. У него есть приспешники в этой реальности, и им приказано вас выследить. Будьте осторожны!» К счастью, он не знает, что ты — светоплетельщица. Он по какой-то причине считает, что ты — и назватель. Я сделаю, что смогу, но не уверен, что он и дальше будет мне доверять». Спрен порхнул прочь. «Постой!» — крикнул Шалан. «Постой, у меня есть вопросы!» Сил попыталась схватить Спрена, но он увернулся и вскоре был уже над океаном. Каладин оседлал бурю. Он уже это делал во сне и даже говорил с бурятцом. Теперь все было иначе. Он летел вместе с мерцающим, пульсирующим всплеском разноцветия. Мимо него с невероятной быстротой струились облака, вспыхивая теми же самыми цветами, пульсируя словно в такт. Он не чувствовал бурятца, не видел пейзажа внизу, просто мерцающие цвета и облака, которые растворялись, превращаясь в свет. Потом Каладин увидел человека, Даллина Халина, который стоял на коленях в каком-то темном месте, окруженный девятью тенями, и вокруг него вспыхивали красные глаза. Защитник врага приближался. В тот момент Каладин понял — Это ощущение переполнило его, что князь в ужасной-ужасной опасности. Без посторонней помощи черный шип обречен. «Где?» — заорал Каладин свету, когда тот начал меркнуть. «Когда? Как мне с ним связаться?» Цвета поблекли. «Прошу!» Он увидел вспышку и смутно знакомый город. Высокий, выстроенный вдоль скал, с необычным расположением зданий в центре со стеной и океаном по другую сторону. Каладин упал на колени в комнате предсказателя. Шинец сбил его руку со светящейся сферы. — Сказатели, вроде меня? Ты ее испортишь или... Он осекся, схватил Каладина за голову и развернул к себе. «Ты что -то — Ты что-то увидел? Каладин слабо кивнул. — Как? «Невозможно, разве что в тебе есть инвеститура. Насколько ты возвысился?» Он прищурился, рассматривая Каладина. «Нет, дело в другом. Милосердный доми... Связыватель потоков...» «Все началось заново...» Каладин с трудом поднялся. Взглянул на сферу, которую смотритель маяка опять накрыл черной тряпкой а потом прижал руку к колбу, ощущая, как внутри пробуждается пульсирующая боль. Что это было? Его сердце все еще беспокойно колотилось. «Я... я должен вернуться к друзьям», — пробормотал он. Каладин сидел в главной комнате маяка, в кресле смотрителя Шинца. Шалан и Адалин вели переговоры с Риина по другую сторону комнаты. Узор нависал над плечом Шалан и заставлял предсказатели нервничать. У смотрителя были продукты и товары для продажи, хотя это стоило бы им заряженных сфер. По-видимому, буресвет был единственной ценностью, которая имела значение на этой стороне. «Шарлатаны, подобные ему, не редкость, там, откуда я родом», заметила Азур, сидевшая на полу, спиной к стене рядом с Каладином. «Люди, которые утверждают...» что способны видеть будущее и живут за счет чужих надежд. Ваше общество поступило правильно, запретив это. Спрайны действуют схожим образом, поэтому такие, как он, вынуждены жить в глуши, надеясь, что люди в отчаянии придут к нему. Вероятно, он что-то зарабатывает с каждого корабля, который проходит мимо. «Азур, я кое-что увидел». Каладин все еще дрожал. И это было реально. Его руки и ноги обессили, как будто он долго таскал тяжести. «Может быть», — согласилась она, — «эти типы используют пыль и порошки, которые дарят эйфорию, заставляя думать, будто ты что-то видел. Даже боги моей земли видят только проблески духовного мира. И за всю свою жизнь я встречала лишь одного человека, который, как я считаю, «Действительно понимал тот мир. И человек, возможно, на самом деле Бог. Я точно не знаю». «Шут», — понял Каладин. «Тот, кто принес металл, позволивший тебе защитить духозаклинатель». Она кивнула. «Но Каладин действительно видел Далинара. Подошел Адалин и вручил Каладину плоский металлический цилиндр. Затем с помощью какой-то штуковины, которую предоставил шинец, взломал верхнюю часть. Внутри был рыбный паёк. Каладин потыкал кусочки пальцем, потом изучил посудину. «Консервы», — объяснила Азур, — «очень удобно». Желудок Каладина заурчал, так что он набросился на еду, орудуя ложкой, которую дал Адалин. «Рыба была соленая, но вкусная» куда лучше духа заклятой еды. Шалан присоединилась к ним в сопровождении узора, а смотритель маяка побежал за припасами, которые они выторговали. Мостовик бросил взгляд на дверной проем, где застыла спрэн клинок Адалина, молчаливая точно статуя. За окном Каладин увидел сил. Она стояла на берегу и смотрела на бисерное море. Здесь ее волосы не колышатся. Подумал он. В физическом мире они часто развивались, словно на невидимом ветру. Здесь же были неотличимы от человеческих волос. По какой-то причине она не захотела войти в маяк. С чего вдруг? Смотритель уверен, корабль может прибыть в любой момент, сказал Адалин. Мы должны купить право проезда на борту. Мм, протянул узор, корабль направляется в Селебрант. «Город на острове». «На острове?» «С нашей стороны это озеро», — объяснила Адалин. «Точнее, море Копий, на юго-востоке Олеткара. Недалеко от... руин Раталаса». Он поджал губы и отвернулся. «Что?» — спросил Каладин. «В Раталасе убили мою мать. Повстанцы подослали к ней убийцу. И ее смерть привела отца в ярость. А потом он так отчаялся...» что мы едва его не потеряли. Адалин покачал головой, и Шалан прильнула к его плечу. Об этом неприятно думать. Садас в отместку сжег город до основания. У моего отца делается такое странное, отрешенное лицо, когда кто-то упоминает Раталас. Мне кажется, он винит себя за то, что не остановил Садаса. Пусть в тот момент и обезумел от скорби, был ранен и утратил способность мыслить здраво после покушения на собственную жизнь. «Итак, на этой стороне есть город Спренов», — уточнил Азур. «Но направление неверное. Нам надо на запад, к пикам рогаедов, а не на юг». «М -м -м -м, снова вмешался узор. «Селебрант — важный город. Там мы сможем отыскать корабли, идущие куда угодно. Осмотритель маяка не знает, когда здесь появится корабль, следующий нужным курсом». Каладин отложил свою рыбу, а затем махнул шалан. «Можно мне бумагу?» Она позволила ему взять лист из альбома. Принц неумелой рукой нарисовал здание, которое успел разглядеть в тот миг, когда... увидел то, что увидел. «Я видел эту картину раньше, с высоты». «Это город тайлен узнала шалан, верно? «Правильно», — подумал Каладин. «Он посетил Тайлин только один раз» когда открывал городские врата. Мне явилось это в видении, которое я пересказал вам. Он взглянул на скептически настроенную Азур. Каладин все еще мог чувствовать свои эмоции от видения, зудящее беспокойство, уверенность в том, что Далинер в серьезной опасности, девять теней, защитник, который возглавит вражеские силы, Клятвенные врата в тайле не открыты и работают, напомнил Каладин. Мы с Шалан об этом позаботились, и поскольку врата в Холлинере перенесли нас в Шейцмар, теоретически другие, незатронутые и несотворенные, могут вернуть обратно. Это если я разберусь, как они работают на этой стороне, заметила шалан. Довольно пугающее предположение. Мы должны попытаться достичь перпендикулярности в пиках. — возразила Азур. — Вот единственный верный путь назад. — Смотритель маяка считает, что там происходит нечто странное, — сообщила Шалан. — Корабли с той стороны не пребывают. Каладин коснулся своего рисунка. Ему надо было во что бы то ни стало попасть в Тайлен, неважно каким образом. Тьма внутри его, похоже, отступала. У него появилась цель, смысл. Что-то, на чем можно сосредоточиться, помимо людей, которых он потерял в холлинаре. Защитить далинара. Каладин вернулся к поеданию рыбы. Они дождутся корабль. В течение нескольких часов облака неуклонно блекли, пока опять не сделались просто белыми. По другую сторону Великая Буря завершила свое прохождение. В конце концов, Каладин увидел что-то на горизонте, за камнями, и сил, сидящий на них. Да, это был корабль, только у него не было паруса. А в шейцмаре вообще дует ветер? Кажется, нет. Корабль с грохотом продвигался по океану бусин, приближаясь к маяку. У судна не было ни парусов, ни мачт, ни весел. Взамен его тянуло с помощью сложной оснастки прикрепленный к носовой части, группа невероятных спренов. Длинные и они имели треугольные головы и парили, трепеща многочисленными крыльями. Вот буря! Они тянули корабли, словно чулы, летающие величественные чулы с волнистыми телами. Он никогда не видел ничего подобного. Адалин крякнул с того места, где стоял у окна. «Ну, по крайней мере, мы будем путешествовать с Шиком».